Друг народа Сам Иван Трахман раздобрел на глазах. Взгляд карих глаз сделался величественным и строгим. Одежду теперь он шил только у знаменитого Жака. Обедал в дорогом славянском базаре. По вечерам его часто видели у Яра, где он щедрой рукой одаривал цыганок из хора. В газетных киосках быстро раскупались по пять копеек за штуку открытки с портретом Трахмана. Простой народ, сдавший банкиру рубли, боготворил его. Дамы мечтали о знакомстве с ним. Деловой мир удивлялся и даже восхищался еще невиданной ловкости. Газетчики пронюхали. На 2 января, первый день выплаты дивидендов, Трахман заказал в славянском базаре большой зал, где для 500 различных вкладчиков по лотереи банкир давал обед. Газеты опубликовали рождественское интервью Трахмана. Подобно доброму Деду Морозу, он обещал только хорошее. Деньги вложены в самое высокодоходное предприятие – золотые прииски Западной Сибири. Приглашаю любого желающего убедиться, сколь наше дело прибыльно. Впрочем, каждый наш вкладчик уже через неделю станет богаче, чем был прежде. Сказочные дивиденды ждут вас. И вот в канун триумфа страшная трагедия.